Глава 1. Успешный 10% и почему остальные терпят неудачу. В серым ноябрьским вечером 1988 года шестеро энтузиастов, мечтавших о создании экологической общины, погрузились в пикап и направились из Северной Калифорнии в Орегон. Изначально группа предполагала найти и получить у доверительного управления будущей общины несколько домов в районе залива Сан-Франциско и участок земли в сельской местности на расстоянии, позволявшем ежедневные поездки на работу. Но тут случайно они узнали об одном участке размером 87 акров с протекающим ручьем и 25 постройками, расположенном в сельской глубинке Орегона. Еще в 1970-е годы он попал в распоряжение Федеральной налоговой службы – IRS за долги по налогам в размере 1.7 млн долларов. Это бывшее владение одной из крестьянских общин включало в себя просторную столовую, кухню, 12 небольших летних домиков, два общежития, вмещавших до 125 человек, прачечную и садовые пристройки, большую мастерскую, комплекс под офис и учебные классы, а также частично завершённые четырёхквартирные коттеджи. Если не принимать во внимание налоговую задолженность, это была просто мечта организатора общины – сельскохозяйственные земли со множеством уже готовых построек. А значит, нужно было отправляться и смотреть. Десятью часами позже они вылезли из тесной машины наружу, под холодный дождь, и занялись изучением местности. Картина поистине вгоняла в депрессию, вспоминает Дайан Брос. То, что когда-то было аккуратным и ухоженным газоном, ныне походило на непроходимые джунгли с травой по плечу. Бывший огород зарос чертополохом высотой футов 8. На месте 45 акров когда-то великолепного леса открывалось голое поле с пнями и зарослями ежевики. Деревья были полностью вырублены членами общины и проданы для оплаты долгов. Пробираясь сквозь стены мокрой травы, друзья смотрели на некоторые из построек. В 7 лет они простояли в запустении, и почти у всех были выбиты стёкла, прогнившие крыши и провисшие ступени. За скрипучими дверями помещений открывались холодные, заплесневевшие стены комнат, груды обломков и мусора. Внутри повсюду стоял тяжёлый запах гнили. Когда бывшие владельцы поняли, что налоговая служба в серьёз грозит им решением прав на землю, они вынесли из здания всё возможное: мебель, ковровые покрытия, сантехнику, печи, вешалки, вентиляционные и осветительные приборы. Они выкопали оросительные трубки для полива газона и выкрутили всё до единой лампочки. В поисках источников воды посетители лавировали между мусорными кучами, грудами разбитых стёкол и мёртвых птиц, но напрасно. Водопроводные трубы давно лопнули от морозов. Проблема была не только в плачевном состоянии имущества. Даже в таком виде оно оценивалось не меньше, чем в полмиллиона долларов. Кроме того, решение местных властей: статус земли был возвращён из категории для совместного проживания многих семей в категорию не более 5 семей. И вполне возможно, что недвижимость по-прежнему была обременена огромным долгом в Федеральной налоговой службе. Продрогшими, вымокшими и разочарованными покидали землю энтузиасты. Всем было очевидно, что план провалился. Всем, кроме двух участников, для которых тот день оказался судьбоносным. Дайан Бросс, бывший работник Центра по организации конференции, разглядела великолепную землю с приветливыми лугами и группой величественных деревьев, которым удалось сохраниться. прекрасный потенциал для садового хозяйства, а также все необходимые постройки, идеальное место для общины и центра по проведению семинаров и конференций. Кеннет Махафи, предприниматель, занимающийся скупкой, реконструкцией и сдачей в аренду старых домов, увидел замечательный образец недвижимости, проблемную, но интересную возможность для вложения средств, а также идеальный ландшафт для поселения. Даян хорошо умела общаться с людьми, имела большой интерес и полезный опыт для создания общины. У Кеннета были знания специалистов в области финансов. Оба были людьми активными и предприимчивыми, привыкшими добиваться результата. В течение шести месяцев они оформили землю. Сегодня на этом месте находится образовательный центр Lost Valley – Затерянная долина. Просветающая община с 29 жителями – 22 взрослых и 7 детей – с ухоженными, отремонтированными постройками, налаженным огородным хозяйством, лесовосстановительным проектом и посадками дугласовой пихты и широколиственных пород – а также энергично работающим успешным конференц-центром. Лост Вэлли. Боевая история одной группы. Первым серьезным испытанием для Дайан и Кеннета было найти того, кто все-таки распоряжался земельным участком и с кем можно было бы поговорить о цене. Был ли он по-прежнему в ведении налоговой службы? Если с момента наложения ареста уже прошло 7 лет и стекли срок давности по налоговым требованиям? После множества хлопот и проволочек, Дайан и Кеннет все-таки сумели сделать заявку на покупку участка через местную юридическую фирму, представляющую неизвестного владельца. Причем им было сказано, чтобы они ни в коем случае не обращались напрямую в налоговую службу. Несколько лет назад имущество оценивалось в 557 тысяч долларов, а перед тем, как там был вырублен лес, в 750 тысяч долларов. Сумма земельного налога за последние годы оказалась равной 50 тысячам, но Дайан и Кеннет полагали, что ее можно будет уменьшить. За прошедшее время много кто интересовался покупкой участка, и один из потенциальных покупателей предложил за него несколько месяцев назад 250 тысяч долларов. Однако теперь он уже не был уверен, что сможет заплатить эту сумму. Оценив на в скидку шансы на успех, возможные хвосты с налогами, вероятные проблемы с изменением категории землепользования и плачевное состояние имущества, Кенн от рискнул и сделал заявку о готовности купить участок за 80.000. В течение следующих 3 месяцев от представителей собственника не было никаких вестей. Письма и запросы уходили в никуда, и то там, то здесь Даян и Кенн получали противоречивые сведения о том, кто же всё-таки в действительности контролирует землю. В конце концов, они решили обратиться напрямую в налоговую службу, и там в итоге выяснили, что по документам новым собственником имущества является юридическая фирма из Сиэтла, которая отсудила его у налоговой службы от лица прежних владельцев. Друзья позвонили в эту фирму и услышали в ответ, что те ничего не знают об их заявке. Через день, впрочем, из фирмы перезвонили и сказали «Если вы увеличите сумму до 90 тысяч долларов, мы оформим сделку за три недели». Вместе с расходами на услуги юристов и на оформление участок обходился в сумму около 100 тысяч долларов. Кеннет собрал деньги при помощи друзей, оформив трехмесячные займы под 8-10%. В своем предложении о покупке он поставил условия, чтобы налоговый долг в размере 1,7 миллиона, оставшийся с предыдущего собственника, был аннулирован. Семилетний срок с момента ареста имущества прошел, и налоговая служба должна была решить, продолжать ли изыскание долга в судебном порядке или же списать его. К счастью, было решено списать. Кеннет и Дайан учредили некоммерческую образовательную организацию Lost Valley Center со льготным налоговым статусом по статье 501 С3. В апреле 1989 были оформлены права на участок. Хотя юридически собственником стал Кеннет, вновь учрежденная организация гордо вступила во владение 87 акров, поросшие бурьяном и чертополохом земли и двух дюжин полуразрушенных зданий. Хотя на недвижимости по-прежнему висел 50-тысячный долг по земельному налогу и не был ясен вопрос с категорией земельного зонирования, друзья удачно получили землю, которая, при других обстоятельствах, обошлась бы в полмиллиона. Через несколько месяцев Кеннет заложил одно из принадлежащих ему зданий и выплатил свои трехмесячные займы. После этого он одолжил новорожденному образовательному центру 100 тысяч долларов для ремонта и реставрации имущества. Как и многие основатели общин, Кеннет и Дайан столкнулись с проблемой земельного зонирования. У предыдущих хозяев участка было разрешение на плотное многосемейное заселение, однако окружной департамент землеустройства и градостроительства решил, что это разрешение утратило силу из-за слишком большого разрыва во времени между деятельностью предыдущего и нынешнего землепользователя. Это означало, что земля возвращалась под обычные окружные нормы, согласно которым на участке может проживать не более пяти семей, не более пяти не родственных сырше налетних граждан, несмотря на то, что это были 87 акров с 25 постройками. И хотя лоствуэли в конце концов удалось вернуть прежнее разрешение на многосемейное заселение, покупка земли без учёта категории зонирования была, надо сказать, весьма рискованным предприятием. Вообще же, тем, кто желает войти в число успешных 10%, желательно разрешить вопросы зонирования до покупки земли. Двумя месяцами позже, в июне, Дайан Кеннет и ещё пять добровольцев, пожелавших стать пионерами новой общины, переехали на землю, чтобы с энтузиазмом взяться за дело. В первый же месяц они выгребли из всех зданий кучи мусора, отремонтировали водопровод, привели в порядок территорию и засадили четверть акра огородными культурами. К августу они открыли деревообрабатывающую мастерскую и деловые офисы организации Lost Valley Center, отремонтировали жилые постройки, четырёхквартирный коттедж, столовую и пять учебных классов. Следуя совету быть как можно более активными и открытыми в плане информирования окружающих о своих намерениях и будущей деятельности, они выпустили брошюру о своём центре для отдыха и конференций и расклеили свои визитки у местных магазинов и на досках объявлений. Они искали поводы, чтобы познакомиться и пообщаться с местными жителями. Приходили на местные вечеринки и волейбольные матчи, а также радушно зазывали соседей к себе в гости на дни открытых дверей. В сентябре к ним присоединились ещё несколько пионеров-поселенцев, вместе с которыми они обновили несколько домиков, открыли своё кафе, обеспечили спальные комнаты матрасами, одеялами и бельём, а также закупили недорогую подержанную мебель для всех помещений. В октябре они провели свою первую конференцию. Следующей задачей было обосновать местным властям, почему долг по земельному налогу в 50 тысяч долларов должен быть сокращен. Основатели Lost Valley обратили внимание на то, что в соответствии с окружным законодательством, поскольку и они, и предыдущие хозяева являются некоммерческими организациями с ольготным налогообложением по статье 501С, они не должны нести ответственность за промежуток времени между распуском предыдущей общины и покупкой земли их группой. Администрация округа согласилась. И в январе 1990 года налоговый долг был сокращен до 10 тысяч. Власти округа также великодушно решили, что деятельность Lost Valley подпадает под налоговые льготы по их собственному законодательству, и поэтому Центр освобождается от уплаты земельного налога и налогов на имущество на все время, пока он осуществляет соответствующую общественную полезную деятельность. В течение четырех первых месяцев 1990-го поселенцы Лоствы и их добровольные помощники занимались разбивкой садов и приступили к проекту восстановления леса, посадив тысячу деревьев в своем питомнике, а также 800 саженцев, дугласовой пихты и других деревьев на месте вырубки. Вместе с федеральными агентствами они участвовали в развитии программы по восстановлению водосборов, разработали программы туров по древним лесам Ancient Forest Tour Programs, начали исследовательскую работу в области сельского хозяйства и несколько образовательных проектов. Они провели первые практические курсы по пермакультуре и запустили двухмесячный образовательный курс по экологии. Они продолжали ремонтные работы: чистили и заменяли ковры, устанавливали противопожарную систему, обновили ещё один домик. Они переделали небольшие постройки в хозяйственные помещения и молодёжную гостиницу, и теперь уже могли принимать гостей на более длительный простой. Так начался путь общины Лост-Вэлли. Секрет успеха и причина неудач С начала 1990-х я всерьез начала интересоваться вопросом о том, что же приводит формирующееся эко-поселение или общину к успеху. Работая издателем Вестника о создающихся альтернативных сообществах, а позже редактором журнала «Комьюнитис», Я брала интервью у десятков людей, вовлечённых в процесс формирования общин и проектов экопоселений, а также у основателей уже действующих общин. Мне хотелось узнать, что работает, а что нет, и как действовать, чтобы заново не изобретать велосипед. Я пришла к выводу, что вне зависимости от степени энтузиазма и грандиозности планов основателей, в жизнь воплощается не более одного из десяти проектов новых поселений. Остальные 90% кончают ничем. Иногда это происходит из-за того, что не хватает денег или не удаётся найти подходящую землю, но в большинстве случаев по причине конфликтов. Обычно конфликтов, сопровождаемых разочарованием в идее, а иногда не только разочарованием, но и судебными тяжбами. Что же происходит не так? Казалось бы, люди начинали создавать жизнь на основе идеалов дружбы, доброй воли, сотрудничества, честности принятия решений. Чего же они не учли? успешных 10%. История Лост-Велли иллюстрирует главные этапы формирования новой общины или экопоселения: создание инициативной группы людей с конкретным образом и целью поселения, выбор соответствующей юридической структуры, поиск и приобретение земли, изыскание способов финансирования, переезд и обустройство, реконструкция старой недвижимости или освоение чистого поля. Сюда же входит формирование внутриобщинной экономики. и, при необходимости, рефинансирование и выплата первоначальных займов. Поскольку эко-поселение является одной из форм альтернативных сообществ, в дальнейшем я буду использовать термин «альтернативное сообщество» или «община» по отношению к эко-поселениям, наравне к другим формам сообществ. Каждой из описанных в этой книге общин предстояло совершить подобные шаги и примерно в том же порядке. Большинство из семи основателей общины «Круг Сиятелей» – «Sowing Circle» создавший оксидентальский центр экологии и искусства Occidental Arts and Ecology Center. На севере Калифорнии уже являлись хорошими друзьями и соседями, когда в 1995 году они учредили товарищество, позже реорганизованное в сообщество с ограниченной ответственностью для совместной покупки земли и некоммерческую корпорацию по 501 S3 для управления создаваемым или образовательным центром. После тщательного изучения рынка недвижимости они нашли 80-акровый участок с уже готовыми жилыми и общественными постройками стоимостью в 1 млн долларов. Они купили его в рассрочку за 850.000 долларов, сложив собственные сбережения, взяв займы у своих родственников, друзей, коллег и оформив ипотечный кредит. В течение 8 месяцев они заселились, сделали необходимый ремонт, открыли свой центр по проведению конференций, а через 5 лет расплатились с большей частью кредитов, так что у них остался лишь один частный заем. В 1998 году десятки веб-пользователей со всей страны отозвались на распространенный в интернете призыв об организации коммуны в сельской глубинке Новой Англии. После года обсуждения всех деталей проекта путем переписки по электронной почте и личных встреч инициативная группа будущего поселения «Мидоу Данс» подобрала идеально отвечающий их требованиям загородный участок в штате Вермонт – 165 акров земли за 250 тысяч долларов. Шестеро членов группы, готовых к реализации проекта, зарегистрировали товарищество с ограниченной ответственностью и с помощью займов собрали большую часть необходимой суммы. Они потратили год на то, чтобы добиться от округа разрешения на строительство своего большого многофункционального общественного здания. Однако, изтратив 20.000 долларов на бумаги и экспертизы, так его не получили. Тогда они купили дом в небольшом городке того же штата и начали здесь свой совместный бизнес по тестированию программного обеспечения, а также издательскую и типографскую деятельность. В 2002 году, после того, как дела пошли на лад, Они возобновили поиски земли в сельской местности. Каждый из приведённых примеров относится к тем самым 10%, успешно формирующихся общин. Мы расскажем о них подробнее в следующих главах. Но что же происходит с остальными 90%, теми, кто распадается в начале пути? Почему 90% терпят неудачу? В начале 90-х годов одна женщина, назовём её Шэрон, решила основать духовную общину, которую она назвала здесь Свет Благодати, и купила для этого землю. Поначалу всё выглядело многообещающе. Шэрон необыкновенно быстро получила утверждение плана на групповую застройку участка. Она регулярно встречалась с группой друзей и единомышленников, желающих вступить в будущую общину. Адлека по истечении 18 месяцев первоначальная группа, а затем и вторая, распадается с обидами и разочарованиями. Шэрон отчаянно борется с нехваткой средств, проблемами освоения территории и межличностными разногласиями в коллективе. Спустя 2 года она призналась, что она прекратила попытки создать поселение и охладила к самой идее общины, в принципе, настолько, что ей даже противно слышать это слово. О чём же эта основательница не задумалась ранее? о том, сколько денег понадобится потратить на освоение земли и создание инфраструктуры, прежде чем она сможет передать права на индивидуальные участки каждому вступающему члену. У Шэрон не было предварительной бюджетной сметы, и она понятия не имела, в какую сумму ей обернётся выполнение всех градостроительных норм и требований к составлению генерального плана, дорогам, коммунальной инфраструктуре и так далее. о том, сколько будет в конечном итоге стоить индивидуальный участок, и о том, что она не должна пачрять напрасные надежды у тех, кто никогда не сможет себе позволить его выкупить. Шэрон знала, что некоторые люди в группе будут не в состоянии оплатить свою долю, но продолжала полагаться на авось, думая, что всё как-нибудь разрешится само собой. О том, чтобы защитить всё частное финансирование с помощью адекватной финансово-юридической документации. Шерон считала, что для того, чтобы привлечь людей к финансовому участию в её проекте, достаточно красивого описания её духовного образа будущей общины. Ей и в голову не пришло составить бизнес-план, финансовую смету или иным способом показать потенциальным инвесторам, когда и каким образом они смогли бы вернуть вложенные деньги. О том, что с самого начала ей стоило бы донести до каждого, что она является не только носителем образа общины, но и выполняет функции землеустроителя. Шэрон никогда не думала о себе как о землеустроителе и не использовала этого слова, несмотря на факт, что именно она финансировала проект и несла ответственность за освоение земли. О том, что если следовало бы сказать людям о своём намерении полностью возместить личные расходы по покупке земли и созданию инфраструктуры, а также получить прибыль, компенсирующую вложенные ею силы, время и предпринимательский риск, Шэрон не мыслила такими понятиями, как предпринимательский риск, хотя рисковала фактически. Когда участники как первой, так и второй группы, формирующиеся общины, в конце концов подняли проблему финансирования и начали задавать прямые вопросы, это её обидело. Но члены группы были обижены не меньше, узнав, что Шэрон собиралась получать прибыль. Можно долго обсуждать все за и против идеи зарабатывания на земле общины, Но суть в том, что Шэрон изначально не объяснила людям, каковы её намерения. О том, что опять-таки с самого начала необходимо было объяснить всем, что как ответственный землеустроитель, застройщик, она будет самостоятельно принимать все решения по вопросам землеустройства. И снова можно спорить, хорошо или плохо, когда один человек принимает решение и берёт ответственность за весь финансовый риск при создании поселения. Но Шэрон стоило прояснить этот вопрос. о том, что необходимы чёткие критерии и процедуры для определения того, кто является членом группы, а кто нет, и по каким вопросам решение принимает группа, а по каким Шэррон самостоятельно. О том, что консенсус и единогласие являются неподходящим методом принятия решений для группы, у которой нет единого общего образа и общей цели, в которой к тому же один является землевладельцем, а остальные не рискуют финансово. где нет чёткого разграничения между участниками, имеющими право решающего голоса при принятии общих решений, и теми, кто просто присутствует на собраниях. Фактически, группа вообще практиковала не консенсус, а скорее некое достаточно туманное представление о нём. Структурный конфликт и 6 способов его предотвратить. После многочисленных встреч с такими основателями, как Шэрон, и выслушивания историй о распаде общин, людских разочарованиях и иногда даже последующих судебных тяжбах, я начала улавливать определённую закономерность. Воздавалось впечатление, что причина краха большинства молодых общин скрывалась в том, что я называла структурным конфликтом ситуацией, возникающей, когда основатели с самого начала недостаточно ясно и подробно расставляют всё по ключевым местам или не принимают определённых ключевых решений, что порождает одно или несколько упущений, пробелов в организационной структуре будущей общины. Эти встроенные в систему проблемные ситуации функционируют наподобие мины замедленного действия. В ходе недель месяцев и даже лет процесса формирования общины в группе назревает фундаментальный конфликт, которого, по сути, можно было бы избежать, заранее продумав определённые вопросы. Естественно, эта нарастающая неопределённость в отношениях провоцирует и львиную долю межличностных осложнений, что ещё более усугубляет первичный структурный конфликт. В то время как межличностный конфликт явление нормальное и ожидаемое, конфликт структурный, я уверена, можно было бы предотвратить. или, по крайней мере, в значительной мере ослабить, если бы основатели с самого начала обращали внимание на шесть ключевых моментов. Каждый из них, будучи обойден вниманием на ранних стадиях формирования общины, может превратиться в минус замедленного действия. Сформулируйте ясный образ, видение, концепцию вашей общины и опишите его в соответствующем концептуальном документе. Вероятно, нет более разрушительного источника структурного конфликта в общине, чем различия в представлениях у различных участников о том, для чего они вообще собрались вместе. Это приводит к бесконечным спорам по, казалось бы, бытовым вопросам: сколько денег потратить на конкретное дело или сколько времени посвящать какой-либо общей задаче. В действительности, за всем этим лежат фундаментальные и, возможно, неосознаваемые различия в представлении о том, для чего в принципе создаётся община. Необходимо, чтобы все участники с самого начала говорили на одном языке, понимали и разделяли общую идею и знали, что все те, кто находится рядом с ними, тоже пришли сюда ради неё. Этот общий образ следует тщательно обсудить, согласовать во всех деталях и зафиксировать на бумаге ещё на предварительном этапе. Смотреть главу 4. Выберите честный, адекватный для вашей группы и подразумевающий совместное участие метод принятия решений. В случае выбора единоклассного способа принятия решений консенсуса, научитесь им пользоваться. Если только вы не собираетесь создавать духовную, религиозную или терапевтическую общину, где решения принимает духовный лидер, с которым все заранее согласны, то ваша группа будет чувствительна к любому неравномерному распределению власти. Возмущение по поводу вопросов власти может стать мощнейшим источником конфликтов внутри группы. Принятие решений является наиболее очевидным проявлением власти. И чем больше людей в него вовлечено, тем меньше вероятность возникновения конфликтов данного рода. Это означает, что каждый участник имеет право голоса при принятии решений, которые влияют на его жизнь в общине, и метод принятия общих решений является честным и справедливым. То, как действует ваша процедура принятия решений, должно быть абсолютно понятно каждому в вашей группе. Одной из причин конфликтов в общинах является, в частности, применение единогласного метода принятия решений при недостаточном понимании его сути. то, что во многих группах выдаётся за консенсус, попросту им не является. Это скорее псевдоконсенсус, изматывающий, высасывающий энергию и энтузиазм процесс, порождающий разделение и неприязнь, в том числе и к самой идее единогласия. Поэтому, если ваша группа планирует использовать данный метод, в первую очередь, ему стоит обучиться. Этим вы в значительной степени предотвращаете структурный конфликт. Смотреть главу 6. Достигните четких договоренностей по всем важным вопросам и запишите их. Это включает выбор соответствующей организационно-правовой формы юридического лица для совместного владения землей. Люди помнят слова и факты по-разному, поэтому все ваши договоренности, от самых бытовых до самых значимых юридически и финансово, однозначно стоит записывать. В обратном случае вы приходите к варианту «Мы правы, а вы, ребята, нет» и может даже вы хотите нас обмануть. А этот путь способен разрушить любое сообщество быстрее, чем вы успеете произнести свяжемся через адвоката. Смотреть главу 7. Освойте навыки коммуникации и группового взаимодействия. Сделайте приоритетом прямое и открытое общение и разрешение конфликтов. Уметь обсуждать друг с другом даже самые болезненные темы и предметы и при этом не терять контакта, оставаться друзьями, вот что такое, в моём понимании, хорошие коммуникативные навыки. Сюда также относится и умение поддерживать взаимную ответственность за соблюдение общих соглашений. Я считаю, что изначальное пренебрежение навыками общения и группового взаимодействия, как и методами разрешения конфликтов, равносильно закладыванию основы для структурного конфликта в будущем. Своевременное внимание к этим вопросам позволит вам контролировать ситуацию позже, при её обострении. Это равносильно своевременному изучению техники пожарной безопасности. Смотреть главы 17-18. В выборе партнеров по созданию общины, а также новых ее участников, отдавайте предпочтение эмоционально зрелым людям. Более чем серьезный источник тяжелейших конфликтов – это позволить войти в вашу инициативную группу или позднее в общину человеку, чьи идеалы и ценности не согласуются с вашими. Или же человеку, чьи эмоциональные переживания, всплывающие неделями и месяцами спустя в виде деструктивного отношения или поведения – могут съедать множество часов общих собраний и высасывать из вашей группы энергию и энтузиазм. Хорошо продуманный процесс подбора и интеграции новых людей в состав группы и одновременно отсев тех, кто не созвучен с вашими ценностями, общим образом или представлениями о нормах поведения, поможет вам на годы вперёд избавиться от постоянных стрессов и повторяющихся изнурительных конфликтов. Смотреть главу 18. Научитесь думать и головой, и сердцем. формирование общины похоже на попытку одновременно открыть новое дело и заключить брачный союз, что может быть серьёзнее. Как при закладовании успешного бизнеса, здесь понадобятся навыки планирования и финансового расчёта. Как и в супружеских отношениях, способность к доверию, честность, доброжелательность, умение ладить. И создатели успешных поселений, похоже, осознавали это. Те же, кто погрязал в проблемах, обычно бросались действовать, не думая. Руководство есть самыми лучшими побуждениями, они, подобно Шэрон, и не догадывались о том, что чего-то не знали. Итак, шестой способ уменьшения опасности структурного конфликта состоит в том, чтобы потратить время на изучение всего, что он потребует сознать. Создатели общин должны развивать в себе и знание сердца, и работу головой. Это значит учиться принимать справедливые решения вместе со своей группой, говорить искренне и от души, не прятаться от возникающих конфликтов и конструктивно их разрешать. сотрудничать и достигать честной договорённости. Это значит учиться составлять бюджеты, расписания и стратегические планы. Выбирать подходящую юридическую форму для совместного владения землёй, ведения общего бизнеса или образовательной деятельности. Это значит, если требуется изучать рынок недвижимости в желаемой местности и местные нормы зонирования и землепользования. Это значит учиться, как разумно распоряжаться внутренними финансовыми средствами общины. Если понадобится, как добиться займа на приемлемых условиях. Это значит постигать основы планировки местности и застройки. Это значит проделывать всё вышеописанное с чувством сопричастности и совместного приключения. Погружение в поиски земельного участка или попытки сбора денег без первоначального понимания, насколько все эти области взаимосвязаны, равносильно сознательному привлечению неприятностей. Создатели общин обычно стремятся быть специалистами, Так до как на самом деле, они должны быть универсалами. Я видела, как основатели, полные духовных идеалов и захватывающих идей, терпели крах, потому что понятия не имели, как проводить земельный поиск или как получить заём в банке. Я видела организаторов, прекрасно соображающих в технических моментах и с деловой хваткой, людей, способных искусно соорудить биотуалет и умело набросать солидный план развития, которые, однако, совершенно не умели честно и искренне общаться с другим человеком. Я видела, как чувствительные духовные люди, наравне с непробиваемыми прагматиками, проваливались с треском при первом же столкновении с реальным конфликтом. Отнюдь не каждому члену формирующейся группы нужно обладать всеми перечисленными качествами или владеть всей информацией, в конце концов, для того вы и группа. Не говорю я и о том, что вы должны обладать всеми этими знаниями и опытом с самого начала. Вы всегда можете найти специалиста, который поможет вам изучить нужную область. Будь то консультант по психологии общения о групповом процессе и взаимодействию, юрист, бухгалтер, проектный менеджер, архитектор, проектировщик, ландшафтный дизайнер, специалист по пермакультуре и так далее. Многие из существующих и процветающих на сегодняшний день североамериканских альтернативных поселений не обладали шестью выше перечисленными структурными элементами на момент своего создания и сейчас могли бы сказать, что это не настолько необходимо. Вот мы же существуем, разве не так? В 1960-х, 70-х и даже ранних 80-х люди обычно просто покупали землю и начинали строиться. Некоторые из тех общин здравствуют и по сей день, чем справедливо гордиться. Тем не менее, для поселений, зарождающихся сегодня, по упомянутым выше причинам, я бы рекомендовала начинать, хорошо обдумав все шесть изложенных пунктов. Сколько это будет стоить? На вопрос, сколько это всё вообще будет стоить и сколько это будет стоить конкретному основателю общины, можно ответить лишь приблизительно, и для этого потребуется сформировать финансовую модель и обратиться к расчётам. Но сначала вам необходимо задать несколько изначальных предпосылок. Намерены ли вы создавать общину в сельской местности, в городе или пригородной зоне? Каковы цены на землю в интересующей вас местности? Хотите ли вы купить уже готовые постройки или же намереваетесь осваивать чистое поле? Сколько человек будет участвовать в проекте? Будет ли у вас общий бизнес? Каким образом вы организуете внутриобщинную финансовую систему, чтобы выплачивать обязательные платежи за землю и другие расходы? Если расчёты покажут, что ваш план требует слишком больших затрат, а в противном случае он не осуществим, тогда пересмотрите некоторые из начальных предпосылок. И попробуйте пересчитать заново. Среди общин, создававшихся с начала 1990-х годов, когда этот процесс стал гораздо сложнее, чем в предыдущие десятилетия, разброс цен оказался довольно широк. На сумму расходов отдельной общины влияли все вышеперечисленные факторы, но главным образом стоимость земли. К примеру, в 1996 году семеро основателей поселения Щедрый рассвет Abundant Dawn Купили 90 акров прекрасной земли на берегу реки в сельской местности Юго-Западной Вирджинии вместе с фермерским домом, бытовкой и сараем за 130.000 долларов в рассрочку. Первоначальный взнос в размере 13.000 они выплатили, сложившись каждый по 1.800 долларов. На другом конце спектра пример основателей круга сиятелей Оксидентальского центра экологии и искусств, Sowing Circle Occidental Arts and Ecology Center. OAC. -E в 1994 году 7 членов инициативной группы выкупили в кредит полностью застроенный участок в Калифорнии, в округе Санома. За 80 акров холмистой местности с дивными панорамными видами, лесами из секвойи и дуба, домими от двадцатилетними садами с 16 готовыми постройками, общественники заплатили 850.000 долларов. На первоначальный платеж, равный 150 тысячам долларов, каждый член группы внес около 20 тысяч. Запланируйте несколько сотен тысяч долларов или больше на покупку и застройку земли в зависимости от предпочитаемой местности и размаха ваших планов. Цена вашего проекта для отдельного человека будет зависеть от того, сколько основателей и или членов инициативной группы согласны поделить расходы. Если вы покупаете в кредит или берете займы, увеличить эту сумму в несколько раз, чтобы получить реальную величину расходов, включая все проценты, которые вам придётся выплачивать не один год. Смотреть главы 9, 10, 11, 12 и 14. Сколько это займёт времени? Конечно же, потребуется огромное количество времени, чтобы сдвинуть с места такой масштабный проект. Даже если проводить общее собрание еженедельно, Для работы по конкретным направлениям – сбор информации, разговор с чиновниками, проведение расчетов, разработка предложений и прочее – людям придется встречаться в промежуточное время в течение года, а то и двух или более. Создатели экопоселения Dancing Rabbit в Миссури разработали концепцию поселения и организовали инициативную группу в 1993 году, начали поиск земли в 1995, а купили ее в 1996 году. В течение следующих шести лет они занимались ее освоением, строительством, увеличением численности поселенцев и до сих пор продолжают над этим работать. Основатели Эдхевен – Эдхевен Эко-Вилледж. В Северной Каролине начали первичным составом в 1990-м. Четыре года искали землю, затем реорганизовали группу и купили участок в 1994-м году. Рефинансировали свои кредиты и начали освоение в 1995-м. Последние 7 лет они заняты развитием своего проекта и увеличением количества участников. Как правило, чем многочисленнее группа и или скромнее денежные средства, тем больше уходит времени, и наоборот, чем меньше участников и больше ресурсов в распоряжении, тем процесс идёт быстрее. Например, основатель городской общины Марипоза Гроув в Окленде, штат Калифорния, начал поиск недвижимости в 1998 году, купил за собственные средства в 1999, а в следующие 3 года занимался реконструкцией и улучшением имущества и привлечением людей в общину. Двое основателей образовательного центра Лост-Вэлли, Lost, Lost Valley Educational Center, нашли свою землю в 1988, купили её тоже за счёт собственных средств. в 1989 и к 1990 году отремонтировали и приготовили для приёма первых участников своих семинаров. В следующие 12 лет они продолжали развивать инфраструктуру и строить общину. В целом, вопрос о сроках непростой. На поиск и приобретение земли, освоение, формирование коллектива и финансовой базы общины может уйти от года до нескольких лет, но на самом деле завершения в таком деле не существует. Как в супружестве или в бизнесе, создание общины никогда не может считаться завершённым. Сколько людей вам понадобится? Инициативная группа обычно начинается с одного, двух или более человек носителей идеи. В процессе она разрастается, периодически колеблесь в размере в зависимости от того, усиливается или гаснет интерес участников к посещению собраний. Затем, когда настаёт время вкладывать деньги в покупку конкретной недвижимости, снова резко уменьшается в числе. Для примера приводится таблица 1. На ней видно, как изменялось количество людей, вовлечённых в процесс создания общин, о которых идёт речь в этой книге. Таблица 1. Община Лост-Вэлли. Тип общины: сельская. Штат Орегон. Площадь: 87 акров. Основана в 1988-1989 годах. Предполагаемое количество людей в общине. Свыше 20. Количество участников на начальном этапе встреч. От 7 до 12. Количество участников на момент покупки земли. 2. Количество людей в 2002 году на момент написания книги. 23. Вторая строка таблицы. Община at Heaven. Тип общины – сельская штат Северная Каролина площадь 320 акров основана в 1990-94 годах предполагаемое количество людей в общине 150 количество участников на начальном этапе встреч от 15 до 20 количество участников на момент покупки земли от 12 до 21 количество людей в 2002 году 57 Круг сиятелей Тип общины Пригородная Штат Калифорния Площадь 80 акров Основана в 1991-1994 годах Предполагаемое количество людей в общине 10 Количество участников на начальном этапе встреч От 5 до 12 Количество участников на момент покупки земли 7 Количество людей в 2002 году 11 Третья строка таблицы. Dancing Rabbit. Тип общины: сельская, штат Миссури. Площадь: 280 акров. Основана в 1993-96 годах. Предполагаемое количество людей в общине: от 500 до 1000. Количество участников на начальном этапе встреч: от 20 до 30. Количество участников на момент покупки земли: 6. количество людей в 2002 году 16. Четвёртая строка таблицы. Щедрый рассвет. Тип местности: сельская, штат Вирджиния. Площадь 90 акров. Основана в 1994-96 годах. Предполагаемое количество людей в общине от 40 до 60. Количество участников на начальном этапе встреч 12. Количество участников на момент покупки земли 7. Количество людей в 2002 году 9. Пятая строка таблицы. Марипоза Гроув. Тип местности городская, штат Калифорния. Основна в 1998-1999 годах. Предполагаемое количество людей в общине от 12 до 13. Количество участников на начальном этапе встреч 0. Количество участников на момент покупки земли 1. количество людей в 2002 году 9. Шестая строка таблицы. Meadow Dance. Тип местности: сельская. Штат: Вермонт. Основана в 1998-2000-х годах. Предполагаемое количество людей в общине от 50 до 75. Количество участников на начальном этапе встреч от 30 до 40 онлайн-участников, 20 на личных встречах. Количество участников на момент покупки земли 6. Количество людей в 2002 году 9. Духовные общины. Неприятности в раю. Создаётся впечатление, что духовные общины более подвержены возникновению структурных конфликтов, чем светские. Вероятно, это происходит потому, что лидеры подобных общин тяготеют к так называемому правополушарному типу мышления. ориентированному на видение картины в целом и не уделяющему внимания деталям. Это нередко коробит и даже отталкивает тех потенциальных единомышленников, которые привыкли использовать логику и системный подход, характерный для левополушарного мышления. Как и шерон, организаторов духовных объединений часто обвиняют в обмане других в вопросах, касающихся денег и власти, в то время как на самом деле они искренне не придавали важности детальной проработке этих вопросов и не создавали необходимости их прояснять. Такие организаторы склонны отвергать партнёрство с людьми, мыслящими преимущественно левополушарно, считая их мелочными счетоводами. тогда как последние на самом деле лишь хотят понимать финансовую, структурную и юридическую сторону организации общины перед тем, как довериться делу полностью. Если вы ориентированы скорее на правополушарный тип мышления, я настоятельно советовала бы вам объединиться с более практичным единомышленником, который поможет облечь идеалы вашей общины в работающие хозяйственные и юридические стратегии. В случае же, если вы твёрдый левополушарный прагматик, мой совет будет найти союзника, ориентированного на видение целостной картины. Именно он поможет вам сохранить душевную открытость и не забыть, для чего изначально вы собрались воплощать в жизнь свои замечательные идеи. Для создания общины недостаточно просто собрать людей, навыки, информацию, деньги и время. Необходимо нечто объединяющее всё вместе, то, что я называю чувством общинности. Ощущение взаимной сопричастности, сплочённости, общего дела, рождающееся от совместно пережитого опыта, такого как совместное приготовление пищи и общая трапеза, бригадная работа, общие походы на природу на выходные и, конечно, долгие доверительные беседы. Собрать и сплести в единую нить людей, полезные навыки, информацию, деньги, опыт сложно, и часто кажется, что этот путь непреодолим. Активист движения Co-housing ZF Pies назвал его самым долгим и самым дорогим тренингом личностного роста из всех, какие вы когда-либо предпринимали. Мы начинали, желая изменить наш мир. Роберта Уилсон. Воля судьбы. Основанная в 1988 году община Winslow Co-housing на острове Bainbridge в районе Сиэтла оказалась первой в США общиной, основанной на идеях движения Co-housing и построенной руками самих жителей. Разумеется, опыта в подобных делах у нас особо не было. Только один человек до этого жил в общине, и лишь немногие хотя бы раз посетили какое-либо альтернативное поселение. Никто не ездил смотреть на живые жилищные сообщества в Дании, а поблизости подобных примеров не знали. Всё, что мы имели в распоряжении это книга Кохаузинг, Макаманд и Дюретта, а также невероятное количество энергии. Как и все общины, мы принимали как сильные, так и слабые решения. В течение 2 лет мы встречались каждые выходные, кроме того, многие виделись среди недели в составе рабочих групп. Такой интенсивный рабочий график позволил нам купить землю, осилить строительный процесс и к весне 1992 года поселиться в собственных двухквартирных коттеджах. Пришлось, однако, потерять немало потенциальных единомышленников. Не все могли уделить столько времени совместной работе. Получить кредит под то, что для банка выглядело как проект коммуны со средним уровнем доходов, оказалось совсем непросто, и одному служащему кредитного союза это, может быть, даже стоило его должности. Для выполнения работы мы нанимали некоторых участников своей же общины, и это явилось источником серьёзного стресса и обид как для этих участников, так и для группы в целом. Совместные усилия по реализации проекта глубоко сплотили нашу изначальную команду, но несмотря на это, после переезда каждый засел по своим домам, восстанавливать силы. В то время как идеализм помог нам пройти столь сложный начальный этап, на практике мы оказались недостаточно подготовленными к совместной жизни. Слишком многие из нас привыкли двигаться в жизни самостоятельно, своим путём. Естественно, мы не могли избежать текучки в коллективе. Было немало проблем с новыми жителями, которые часто были полны собственных героических фантазий и высоко парили в начале, однако больно приземлялись по окончании медового месяца. У нас были дети, которые не ладили между собой, и собака, которая кусалась. Были разводы и смерти, рождение детей и праздники. Окружающие соседи в большинстве своем относились к нам дружелюбно. Мы разработали свою систему работ, группируя их по блокам. Управление, общение и групповое взаимодействие. земля, общее имущество и инфраструктура. Мы разработали систему питания с совместными вечерними трапезами 5 раз в неделю. Мы продумали, как принимать общие решения методом единогласия. Мы научились вести финансовый учет и учились работать над собственной эмоциональной грамотностью. Мы по-прежнему трудимся над такими вопросами, как укрепление партнерских отношений и повышение инициативы в общих проектах или проведение капитальных улучшений хозяйства, но теперь Наше собрание проходит более цивилизованно, эффективно и эмоционально открыто. После нескольких лет бросания в крайности, каждый нашёл своё место в делах и отношениях с окружающими. Некоторые испытывали разочарование от отсутствия ожидаемой ими душевной близости. Другие, в частности подростки, напротив, чувствовали дискомфорт от слишком открытой жизни, как в аквариуме. Временами большинство из нас, вероятно, задавались вопросом: "Что я здесь делаю?" И вопрос этот, как по мне, рождается в моменты, когда мы в очередной раз пытаемся подсчитать потраченное на всё про всё время, энергию и терпения в конфликтных ситуациях. Иногда и я после долгой внутренней борьбы спрашивала себя, зачем нужно вкладывать во что-то столько жизненных сил, получая взамен, как пока кажется, столь малую отдачу. Однако я уверена и в том, что в другие моменты каждый из нас убеждённо произносил: "Не могу представить, чтобы я жил где-либо ещё". И этот голос от тех самых глубоко личных переживаний, которые и делают жизнь в общении столь драгоценной. Я могу позвонить своей соседке и попросить её выключить забытый на полете кофейник. Детишки приходят навестить мою собаку и поиграть с ней. Другая соседка отвлекается на минутку от своих домашних хлопот, чтобы поговорить со мной о жизни. В лесу мы развеяли пепел умершего члена общины, в саду мы похоронили нашу собаку. Сестра соседа заглядывает нас навестить и предлагает сделать массаж. наших детей отвозят в школу дежурные взрослые. Мы чувствуем, что вокруг всё спокойно, и мы в безопасности. Наш идеализм, мечтания, подвижничество никуда не делись, но превратились в почву для практического, осязаемого опыта жизни в общении со всеми его как светлыми, так и тёмными сторонами. Община настолько пропитывает наши клетки, что, мне кажется, даже наши трудности становятся неотъемлемой частью нас самих. Культура сотрудничества мало помалу берёт верх над привытой нам с детства культурой соперничества. Пусть постепенно, но мы отказываемся от потребности в абсолютном контроле. Мы начинали, желая изменить наш мир. Теперь же община меняет нас самих. Из журнала Communities, Весна 2000 года. Публикуется с разрешения издательства